Посвящается памяти Сорли Макдональд, Кейт Аткинсон, другу на все времена, и Саревуд от всего сердца. Слова признания и благодарности. Выражаю особую благодарность ТЛС, Скотсман, Чепман, Дэмидж Граунсвелл, Граундсвелл, антология шотландских авторов и всем другим антологиям и журналам, которые помогли появиться на свет этому сборнику рассказов. Благодарю Фонд искусств за их столь важную поддержку и вознаграждение в виде принятия в члены организации во время написания этого сборника. Особая благодарность Алстеру. Благодарю Королевский литературный фонд за предоставленную мне возможность укрыться в Лейдинг-хаусе, Нью-Йорк, где я закончила писать эту книгу. Спасибо вам, Ксандра, Кази, Мэг, Эллен и Бекки. Спасибо тебе, Дэвид, и спасибо тебе, Саймон. Спасибо тебе, Дональд. Спасибо тебе, Сара.